Пан Роман и пани Кристина сразу догадались, дело нечисто. И еще б не догадаться. Ждали-ждали детей, когда те отправились в туалет. Сначала Павлик, потом Яночка, за ней Хабр. Не дождавшись, сами спустились вниз и обнаружили это место общественного пользования пустым. А открытое настиж окно недвусмысленно указывало путь, которым удалилась троица. Ну и естественно было предположить, раз дети избрали такой путь, значит, предпочли удалиться незаметно. Следовательно, опять какие-то секреты. Возвратившись, дети чистосердечно признались. Кражу бриллиантов Яночка выдумала. Причем только для того, чтобы увести мизю из спорта, где та смертельно испугалась несчастной рыбы. Навязали им эту мизю. Теперь сами видят, к чему приводит общение с ней. Не будь этой трусихи, не пришлось бы придумывать несуразные истории, не вмешалась бы милиция, а так родители сразу поверили детям, ведь они в порту сами не были. На кладбище тоже, а подозрительных объектах понятия не имели. А вот Мизю и ее мамочку уже узнали достаточно, чтобы поверить в Мизину истерику и склонность обеих к сплетням. У супругов Хабровичей язык не повернулся отчитать своих детей. Паня Кристина лишь попросила жалобным голосом, «Я тебе буду очень благодарна, если в следующий раз ты сделаешь местом действия своих выдумок какой-нибудь более удаленный от нас пункт. Лучше всего Лондон или нет, еще лучше Австралию. В конце концов, географию ты знаешь неплохо». Пан Роман поддержал супругу. «И время действия тоже не мешает перенести в прошлое. Хотя бы в дни молодости вашей бабушки. И тогда придумывай себе на здоровье. А теперь ума не приложу, как мы выпутаемся из этой истории». «Видела?» — говорил Павлик сестре, укладывая спать. «Они поняли, виновата Мизя. Вернее, они сами, раз ее нам навязали. Так что чувствуют свою вину. И в случае чего...» «Постараются вытащить нас из исправительного лагеря». «А с другой стороны, мы перед ними тоже виноваты», – вздохнула Яночка. «Пришлось им столько наврать. К тому же ничего не знают о том, что мы дважды нелегально переходили государственную границу, хотя врать нас заставили обстоятельства». «Знаешь, не по вкусу мне, что в эту аферу оказался замешанным пан Джонатан», – признался Павлик. «Он мне нравится». То есть, я хотела сказать, нравился. Мне тоже такой симпатичный. Хотя вот теперь думаю, может быть, только притворяется симпатичным. Маскируется, а сам нехороший человек. И еще, мне кажется, милиционер не очень-то нам поверил. Помолчали, вспоминая все обстоятельства этого дня. Яночка взбивала подушку. Да нет, в бриллианты он поверил, возразил, подумав Павлик. То есть, поверил в то, что никаких бриллиантов не было. А вот все остальное, а насчет остального он еще с нами поговорит, подхватила сестра. Сам сказал. Ясное дело, не поверил, что мы ничего не видели и не слышали. Павлика одобрительно отозвался о милицейском поручике. И вообще, не глупый парень. Сразу почувствовал, что мы что-то знаем. Впрочем, на то он и милиционер, чтобы сразу почувствовать, дело нечисто. По-моему, он уже раньше следил за теми гиенами кладбищенскими. Помнишь, в порту? Или ты не видела, только я? Так вот, он наблюдал за этой гиеной, выходит, знает, что это за штучка. Милиция должна сразу чувствовать, где пахнет преступлением. «Должна», — согласилась сестра. «Жаль, мы не можем ему ничего рассказать».